Навык третий. Распознаем потребности, которые стоят за отношениями с едой. Отношения с едой это всегда про отношения в целом с другими людьми, миром, близкими, вашим телом и так далее. Часто то, что мы не можем выразить в этих отношениях, проявляется как симптом или определенное поведение. Еда может быть своего рода заместителем реализации каких-то потребностей. Просто вы реализуете их не напрямую. а опосредованно, с помощью процесса питания. Самый простой пример – это выражение злости, агрессии, раздражения через процесс жевания. Обратите внимание на то, что именно вы делаете, когда едите. Первое. Смакуете пищу, наслаждаетесь ею, как наслаждались бы отношениями с другим человеком или им самим. Второе. Вгрызаетесь, рубите и перемалываете челюстями, как если бы это был кто-то, на кого вы злы, но не можете выразить это словами, поэтому вы плескиваете эмоции на еду. Третье. Напитываетесь и наполняетесь едой, заполняете внутреннюю дыру, внутреннюю пустоту, как если бы вы хотели близких и тесных отношений, заботы и принятия, которые могли бы наполнить вас. Четвертое, может быть, вы фактически отрубаете себя едой, прибиваете к дивану или стулу, чтобы снизить напряжение и суетливость и на время перестать чувствовать, чтобы не ощущать напряжения, ответственности, от которой вы очень устали в отношениях с людьми или миром. Попробуйте несколько дней понаблюдать за тем, как именно вы обращаетесь с едой, что она делает для вас, чем или кем для вас является, какие функции выполняет. Запишите наблюдения. Если есть какая-то особенная еда, от которой вы зависите и которую используете, чтобы изменить свое эмоциональное состояние, попробуйте поискать образы и ассоциации. Для этого можно выполнить следующее упражнение. Первое. Найдите пять-десять минут, в течение которых вас не будут беспокоить. Лично мне очень нравится делать подобные упражнения на ночь, лежа в кровати, когда я уже готова засыпать. В такой ситуации рациональной части мозга проще расслабиться и отойти на второй план, уступив место эмоциональной, более фантазирующей, ассоциативной и чувствующей. Это нам и нужно. Второе. Вспомните конкретный продукт, который вызывает у вас зависимость или с помощью которого вы часто пытаетесь изменить свое эмоциональное состояние. Он должен быть только один. Третье. Сделайте несколько спокойных и медленных вдохов и выдохов, как будто вы уже начинаете дремать. Четвертое. Представьте себе этот продукт перед собой на тарелке. Попробуйте вообразить его во всех подробностях, как он выглядит, его запах, вкус. Почувствуйте, как вам хочется съесть его, и понаблюдайте за своим состоянием в момент предвкушения. Вспомните ситуацию, в которой вы обычно его едите. Это вечер или день? Вы дома или в ресторане? В одиночестве или в компании? В каком эмоциональном состоянии вам его хочется? Когда вы напряжены и устали, и хотите расслабиться? Или когда хотите побаловать себя чем-то интенсивным на вкус, чтобы словно включить удовольствие или радость, чтобы жизнь заиграла яркими красками? Пятое. Теперь представьте, что вы его едите. Сначала вы чувствуете этот запах, потом ощущаете вкус первого кусочка, его текстуру во рту. Что вы чувствуете, когда представляете это? Как меняются настроение, ощущения в этот момент? Меняется ли что-то в вашем теле? Ощущаете ли вы больше расслабленности, удовольствия, свободы, азарта или драйва, спокойствия или включённости? Какие ассоциации возникают у вас с этой едой? Что она делает для вас? Есть ли у вас какие-то связанные с ней воспоминания, вызывающие эмоции? Пятое. Постарайтесь уловить эти два состояния до еды, какое оно, что вы обычно чувствуете за некоторое время перед тем, как съесть именно этот продукт. В процессе трапезы и сразу после него, что вы ощущаете, с чем это ассоциируется, меняется ли как-то ваше телесное и эмоциональное состояние. Седьмое. Если бы вы могли вообразить мир этого продукта, мир шоколада, мир мороженого, мир здобы, мир чипсов, что это был бы за мир? Не ограничивайте вашу фантазию. Если бы это был мультик или сказка, чем бы такой мир отличался от мира, в котором вы живете? Какие цвета в нем преобладали бы? Был бы этот мир безопасным и спокойным, или же активным, с драйвом и острыми ощущениями, добрым, веселым и гризым, заманчивым, уютным? Каким именно? Были бы там другие люди? Если да, то какие у вас с ними отношения? Чем эти отношения отличались бы от отношений в реальном мире? Какие качества этого мира наиболее важны для вас? Восьмое. Попробуйте сформулировать, о чем эта еда, что она делает для вас, как она изменяет ваше состояние, настроение, телесные ощущения. В чем вы видите ее смысл? Запишите свои наблюдения об этом упражнении. Вы можете даже сделать рисунок или коллаж о мире этого продукта. Здорово было бы сфотографировать его на телефон или распечатать и повесить на стену или холодильник, чтобы побыть с этой информацией, понаблюдать, как вам с ней, переварить ее. Если вы смогли разобраться в том, что делает для вас этот продукт, как он меняет ваше настроение или ощущения, то ответьте себе на один вопрос: как иначе вы можете привнести эти ощущения, энергию, настроение в реальную жизнь? Например, одна моя клиентка выбрала для этого упражнения сдобу и выпечку. Мир сдобы был связан для нее с уютом, теплом, заботой, расслаблением, безопасностью, добром и материнским вниманием и любовью. Так мы выяснили, что некая часть ее хочет этого, и мы придумали разные способы, с помощью которых она может дать себе похожие переживания. Она купила мягкий и очень нежный теплый плед, в который заворачивалась как в кокон, приглушала свет, зажигала свечи, которые уютно мерцали и создавали ощущение мягкости и тепла. Оказалось, что есть травы, ароматы которых действуют на нее успокаивающе, и она пила с ними чай. Мы составили список фильмов, вызывающих ощущение уюта, и список людей, с которыми ей было тепло и спокойно. Когда она могла, то ездила к ним в гости, когда не могла, вспоминала о них и о тех, кто был добр и заботлив по отношению к ней. Она начала носить одежду из мягких, уютных и приятных тканей и обращать внимание на то, уютно ли ей в каждый момент жизни, на работе, дома, с друзьями. Она стала находить пазлы заботы о себе и своем теле и выстраивать из них мозаику своей жизни. Другая клиентка была зависима от острой, соленой и пряной пищи. Выполнив это упражнение, она обнаружила, что ее ассоциация с такой едой – это Восток. Девушки в красивых нарядах, с цветами и украшениями на голове, арабские базары, верблюды, пустыня, дух приключений и острых ощущений. Она начала собирать информацию о странах Востока, смотреть фотографии и фильмы и разбираться, что же так привлекает ее в этой теме. Со временем ее жизнь начала меняться, она стала больше путешествовать, как вы понимаете, в восточном направлении, фотографировать, узнавать культуру, учить арабский язык. Не для иммиграции, хотя и такой вариант сейчас на рассмотрении, но просто чтобы расцветить свою жизнь новыми впечатлениями, увидеть многообразие мира и тех эмоций, которые он может нам дарить. До этого девушка ощущала серость, повторяемость и буквально пресность своего существования. Далее вы можете набросать свои идеи на тему действий или даже маленьких шашков, с помощью которых можно было бы привнести эту энергию ощущения, этот мир. В вашу жизнь. Подумайте еще, какие функции выполняет для вас еда. Может быть, дает удовольствие от тепла и расслабленности. Какие простые действия помогут вам его ощутить? Например, теплая и приятная телу одежда. Воспоминания о любимых и близких людях или моментах жизни, когда вам было расслаблено, хорошо и спокойно. Душ или ванна комфортной для вас температуры. Объятия и телесный контакт с другими людьми или домашними животными. Фильмы, которые вызывают ощущение тепла и удовольствия, которые можно смотреть в какой-то уютной и приятной позе с комфортом для своего тела. Если вам сложно самостоятельно сделать это упражнение, вы можете выполнить его в наушниках под мой голос. После QR-кода в PDF-приложении вы найдете технику, о чем говорит еда. Если упражнение не получилось выполнить сразу и вам пока сложно ощутить изменения в своем состоянии и эмоциях, либо не получается визуализировать, вы можете просто отложить его на некоторое время и практиковать те навыки, которые сейчас удаются, особенно из раздела работы с эмоциями. А через три-пять недель вернитесь к упражнению еще раз. потребности, которые стоят за вашими отношениями с едой, могут быть совсем простыми: тепло, смягчение, близость с собой, телесное удовольствие, расслабление, новые впечатления, активность и так далее. Приведу еще отзывы, в которых есть подобные примеры поиска своих настоящих потребностей. Ведь если вы не голодны физиологически, но чувствуете эмоциональные голод и желание поесть, это означает, что у вас совершенно точно есть какие-то потребности физиологические или эмоциональные. Еда не удовлетворит их, хотя временно поможет снизить уровень стресса от их игнорирования. И еще стало открытием на марафоне: марафон пять шагов к легкой и стройной жизни. Как часто я игнорирую потребности своего тела? Доходит до мыслей, вот допишу статью и схожу в туалет, хотя хочу уже сейчас. Стало слушать свое тело, укутывать его, греть, заваривать чай, просить массажу парни, когда хочется, водить себя в туалет и гулять. Спасибо еще раз за то, что помогли задуматься о таких вещах и сфокусироваться на себе и своих потребностях. Осознала, что на многие блюда у меня были навешаны ярлыки: диетическое, правильное, полезное. И это заставляло обходить их стороной, либо гордиться собой, если приходилось есть эти продукты. Сейчас этого нет. Я с удовольствием хрустела вчера диетическими огурцами и вспоминала, как бабуля по вечерам разрезала огурец, делала бороздочки, солила и терла половинки, чтобы напитались солью и угощала. Мне очень жаль своего внутреннего ребенка, взрослую себя. Потому что в какой-то момент я утратила доверие и связь с собой, позволила внешним факторам определять, что мне нужно. Сейчас я на пути становления себя, и это касается всех сфер жизни. Если бы мне год назад, когда я поняла, что дальше не могу, сказали, как изменится моя жизнь, мой образ мыслей сегодня, только из-за перемены отношения к еде и телу, я бы не поверила. Спасибо Евгения за то, что позволяете расставить все по полочкам, узнать новое. Поставила себе цель заработать на группу. Онлайн курс с топ-срывом и перееданием.